В течение недели орехи были его главным питанием. Доктору казалось, что поля он видит, тяжко заболев, в жировом бреду, а лес в просветленном состоянии выздоровления, что в лесу обитает Бог, а по полю змеится насмешливая улыбка дьявола. Глава третья.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 Юрий Андреевич зашел в нее. Вечер был тихий, но точно ветер ворвался в избу, едва доктор вступил в нее. По полу, во все стороны, поехали клочки валявшегося сена и пакли, по стенам закачались лоскутии отставшей бумаги. Все в избе задвигалось, зашуршало. По ней списком разбегались мыши, которыми, как вся местность, кругом она кишела.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 Снизу из-за обрыва высунулась светлорусая волосатая голова, потом плеч, потом руки. С реки поднимался кто-то по тропинке с полным ведром воды.